— Помилуйте, да вы совершенно поверхностно осматривали все это, — обратился он к Грохову. Доктор тупо заморгал глазами. — Я уверен, ваше превосходительство, что и в прошлые годы многое было недосмотрено, — обратился юный делец к генералу Свищеву. Вот эти простыни, эти юбочки... — А, юбочки! — машинально пробормотал генерал. — Ну... «Покажите мне юбочки!» Молодой ревизор предупредительно исполнил желание генерала. Старик как-то особенно повертел перед собой поданную юбку и для чего-то опустил ее так, что ее пояс пришелся как раз у края его жилета. Коротки, лаконически заметил генерал, заглядывая сверху на закрывавшую его немного пониже колен юбку. Это ведь детское, заметил юный ревизор. Ах да, детское. Вероятно, ревизия никогда не кончилась бы, если бы юный ревизор не решился оставить генерала Свищева. Он, по-видимому, мысленно махнул рукой на старика и стал распоряжаться вполне самостоятельно. Он проюркнул в рабочую комнату, где были собраны воспитанницы, и тонко стал расспрашивать, довольны ли они пищей. Дети молчали. — Что же, довольны? — спросил юный ревизор. Молчание продолжалось. Девочки толкали одна другую в бок и жались, как стадо испуганных овец. Вдруг из толпы детей выступила вперед одна девочка, и бойко проговорила. Мы недовольны, да, недовольны, недовольны. На перебой заговорили разные голоса. Говори же, что недовольно. Слышался чей-то громкий шепот. Что ж ты молчишь? Раздавалось в другом конце. Нам гнилой картофель дают, масло горькое, щи как помои. В эту минуту в рабочую комнату вошли Грохов. И старый генерал, сопровождаемый властями приюта. И дети недовольны пищей, ваше превосходительство. Поспешно обратился к генералу юный чиновник. Скажите хоть вы, что вам дают? Обратился он к бойкой девочке, заявившей прежде других неудовольствие. Это была Попова, которую недавно хотели сечь за бунт. К сожалению, — Вы выбираете такую воспитанницу, которая недовольна мною за то, что я ее недавно наказала за дурное поведение, — вмешалась Зорина. — Я сама могу вам сказать, что пища детей, конечно, не походит на ту пищу, которую привыкли есть мы с вами, но ведь на девять копеек нельзя покупать дичи. — А тут дело с не о дичи идет, — скороговоркой заговорил юный ревизор. Если нельзя кормить на эти деньги, зачем же вы брались? Вы знали, что вам придется не на рубль, а на девять копеек кормить. Говорите Его Превосходительству, чем вы недовольны, обратился он к Поповой. Да, да, говорите, милочка, пробормотало его Превосходительство, захватив тремя пальцами подбородок Поповой и впиваясь в ее смуглое личико своими заблестевшими глазками. Попова раскраснелась и избивчиво начала говорить. Когда дело дошло до того, как ее хотели наказать за жалобу на дурную пищу, Зубова не выдержала и вмешалась в разговор. — Ее, ваше превосходительство, совсем не за то хотели наказать. Она, к сожалению, очень дурно себя ведет, — начала она задыхающимся голосом. — Это неправда, — резко прозвучал голос Катерины Александровны. Все обратили на нее глаза. Генерал, с несвойственной в его лета живостью, поднял дрожащей рукой глазам лорнет и вперил взоры в молодую девушку. Ее хотели сечь именно за то, что она пожаловалась на дурную пищу. «Она ведет себя отлично», — горячо продолжала Катерина Александровна, не обращая внимания на ларнирующего генерала. Ее хотели сечь при всех, «Как при всех? И при мужчинах?» — широко открыл засверкавшие глаза генерал. «Нет, при детях». «А, ну да, ну да», — пробормотал сталец. «Но это неприлично, неприлично». «Так вы тоже сознаете, что в приюте дурно кормят?» — спросил юный ревизор у Катерины Александровны щурью глаза. «Я сознаю, что здесь все дурно», — ответила она. хотя трудно сделать, чтобы здесь что-нибудь было хорошо при тех средствах, которые отпускаются на приют. Однако вы изволили молчать о том, что все идет здесь дурно, колко заметил юный ревизор, решившийся не спускать никому и сразу выдвинуть себя в глазах высших лиц. Напротив того, я все уже объясняла несколько раз княгине Гиреевой. Ну вот видите, видите... — Объясняли заступническим тоном, — проговорил генерал. — И ваши жалобы на начальницу остались без последствий? — спросил юный ревизор. — Я жаловалась не на начальницу, — сухо ответила Катерина Александровна. — Начальница ничем не виновата. А я просто в разговорах с княгиней говорила, что приют не может содержаться на свои скудные средства. Юного чиновника поразил холодный тон молодой девушки. «Вы знакомы с княгиней?» «Да, я бываю у нее», — уклончиво ответила Катерина Александровна. «Очень жаль, что вы действовали помимо управления, помимо нас», — внушительно заметил юный ревизор, считавший долгом вежливо распечь всех и за все. «Вы должны были знать, что у вас есть ближайшее начальство. Тут нужно не подпольные интриги заводить, а прямо исполнять свои обязанности». Вы должны были объяснить все нам». «С вами я не говорила, так как вы только вчера, кажется, вступили в управление. Но я уже несколько раз говорила обо всем этом с моим дядею», ответила Катерина Александровна, увидав необходимость осадить расходившегося юношу. «И это все-таки не повело ни к чему». «С каким дядею?» — нахмурился юный чиновник. «С Данилом Захаровичем». Ермолинский широко открыл глаза и не вдруг нашелся, что ответить. У него внезапно пропала охота распекать Прилежаеву. — Вы, вы племянница нашего милого Данила Захаровича! — скороговоркой заговорил генерал по-французски. — Очень рад, очень рад. Как это он не познакомил? Ах, греховодник! Старик оживился и крепко сжал руку Катерины Александровны. Надеюсь, надеюсь, что мы будем знакомы. Ах, греховодник, греховодник, прятал от меня, прятал. Генерал совершенно расцвел и позабыл про ревизию, про приют, про оказавшиеся оплошности. Зубова, Постникова и Зорина с различными чувствами, но с одинаковым изумлением смотрели на Катерину Александровну. Юный чиновник и Грохов снова занялись продолжением ревизии, но Свящев уже не мог оторваться от Прилежаевой. Он рассыпался во французских фразах и любезностях. «Я, генерал, очень плохо понимаю французский язык», — заметила Катерина Александровна. «О, ваша русская речь лучше всех языков в мире!» — воскликнул старый Волокита. И как это наш старый греховодник забыл вас показать нам? Свищев, по-видимому, был очень важным лицом и смотрел на Данила Захарыча покровительственно. Я почти не бываю у дяди, заметила Катерина Александровна. Ну да, ну да, вероятно, тетушка боится, что вы ее затмите. Между нами она ведь совсем не хороша. «Вульгарное что-то, знаете, во всем, во всем, знаете ли!» Генерал повертел в воздухе рукою, желая яснее высказать, в чем заключается вульгарность Павлы Абрамовны. «Но зачем же вы здесь? Разве здесь ваше место?» — начал он. «Что ж делать, если лучшего места не могу занять?» — ответила Екатерина Александровна. «Ну...» — усмехнулся генерал. — Не говорите, не говорите этого. — Ваше превосходительство мы кончили, — почтительно объявил Ермолинский. — Хорошо, хорошо. Так уж будто и нельзя найти лучшего места, — нежно промолвил Свищев Катерине Александровне, щуря масляные глаза и в волнении играя ларнетом.